прано. Он выключил диктофон, и в ту же секунду в дверь вежливо постучали. Юлиан быстро встал из-за стола, несколько секунд помедлил и негромко произнес «Входите, Леонард». Дверь отворилась. — Не помешаю? — спросил Варшавский, переступая порог. — Нисколько, мы же договаривались. — Присаживайтесь. Юлиан качнул головой в сторону диванчика. Но Варшавский будто не слышал его. Он закрыл глаза и, сложив ладони лодочкой, приблизил их к колбу. Магнолии за окном, вдруг вся затрепетала от резкого порыва ветра, и одна из веток даже ударила в стекло, словно просила впустить ее. — А ведь такое уже было в моем сне, — мелькнула в голове Юлиана. — Вы давно сняли это помещение? — спросил Варшавский. — Не очень, в начале июня. — А вы помните детали? Какие детали? Вы сами нашли это место по объявлению? Нет, конечно. В Америке для этой цели существуют специальные агенты. А почему такой интерес к скромной обители психотерапевта? Объясню. Скромная обитель психотерапевта на самом деле таковой не является. Почему именно вы стали счастливым избранником? Случайный исследовали? Преднамеренный, далеко идущий расчет я не знаю, но в случайности такого рода я не верю. Так вот, по невероятному разбросу вероятностей в масштабе единицы на миллион, именно ваш офис оказался открыт для максимального проникновения энергии космоса. чистой прановой в ее наиболее мощном проявлении. Прибор зашкаливает. Понимаете? Какой прибор, Леонард? Не говорить про загадками. Прану, которую пронизывает космос, можно представить в виде энергетического столба, несущего в себе молекулы мировой души и даже отголоски высшего разума. Таких мест на планете немного. Это дыры в биосфере, через которые проникает космический поток невероятной потенции. Они встречаются на Тибете, в Сибири, на Амазонке. Но там, где опустила корни цивилизации, подобное явление чрезвычайно редкость. Вы сами того не подозревая, стали обладателем немереного богатства. А мой сосед со второго этажа, тот парень, что подо мной, который сейчас балдеет от присутствия мировой души, сам того не подозревая, Юлиан. Отбросьте в сторону ненужный сарказм. Все очень сложно и одновременно просто. Когда я говорю «столб космической энергии», не превращайте его в столб пыли, которую сейчас высветил луч Солнца. Ваше трехмерное видение мира не вмещает в себя многомерность космоса. Эта энергетическая река может прерваться здесь, на уровне агни, то есть вашего третьего глаза, чтобы возникнуть вновь где-нибудь в пустыне Гоби. или в глухой литовской деревушке, куда я попал много лет назад, в начале семидесятых. Знаете, какая со мной произошла интересная история? Я со своим приятелем, он года на три старше меня, решил прокатиться по Прибалтике на новом Запорожце, который папа моего приятеля приобрел, простояв в очереди почти двадцать лет. Этот красный карлик в те годы нам казался даром небес, хотя... Долго после нашей поездки мне вспоминался его капризный нрав и изнурительные попытки постоянно покупать в каких-то жуликов жеклеры простую резиновую прокладку, из которой все время со всех дыр штат подтекало. И вот, недалеко от поневижиса мы остановились в небольшой деревне, где крестьяне по сходной цене продавали домашнее пиво, которое сами же и варили. Мы зашли в покосившуюся хату, похожую на хлеб. Я тут же понял, что над этой развалюхой находится истинный рок изобилия космической праны. Я даже ощущал покалывание на коже, благодатный дождь мудрости и любви. И мне хотелось тут же поделиться несказанным чудом с людьми, которые из поколения в поколение ютились в этой хате земляным полом. Но меня бы приняли за сумасшедшего. В доме жил глухой старик с культяпкой вместо ноги. Молодая женщина с морщинистым, измождённым лицом, немытые болезненные дети. Жалкие мир нищеты и запустения. Слепые кроты, неведающие красоте окружающего мира. И надо же, сегодня в Лос-Анджелесе, в этом капиталистическом гнездовье, второй раз за всю мою жизнь я сталкиваюсь с подобным откровением сил небесных. Варшавский неожиданно. Стал строг лицом и, подняв глаза, произнес «Отче наш! Да светится имя твое! Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли!» Потом он размашственно перекрестился и сделал небольшой поклон в сторону амфору окна. Юлиан стоял, прислонившись к своему книжному шкафу. Вид у него был довольно растерянный. «Амфора! Вы...» «Верите в карму?» — неожиданно спросил его Варшавский. «Я даже не знаю, есть ли у меня готовый ответ?» Юлиан потер ладони лоб. «Карма, карму, кармой. Если слово часто повторять, смысл теряется. Именно это слово треплют языками все, кто только может. Кармические связи, кармический узел, какая-то словесная эквилибристика». «Вы правы», — согласился Варшавский. Большинство употребляют понятие кармы в суе, не вглядываясь в закономерность событий и в жизненные катаклизмы. Но в этой небольшой комнате, пронизанной божественным светом, карма переступает границу мифа становится частью вашей, моей, любой жизни, которая окажется под этим сконцентрированным прожектором. Варшавский зашел к дивану, погладил рукой высокую изогнутую спинку, усмехнулся и сел поудобнее, вытянув ноги. — Вот видите, я безо всяких колебаний оседлал ваш любовный диванчик и готов к перекрестному допросу. — Перестаньте! — махнул рукой Юлиан, резко крутанул свое кресло против часовой стрелки, но также неожиданно остановил его. — Я здесь никого не допрашиваю. Люди делятся со мной своими переживаниями, страхами. Я приемник, понимаете? Они — трансмитеры. Влияю ли я на их судьбу, я не знаю. Определенно знаю из своей собственной жизни, что рок или карма, если угодно, преследует и настигает человека рано или поздно. Это случилось с моим отцом. Ильюан сел в кресло. Лицо его было сосредоточено. Он пригладил ладонью волосы и посмотрел в окно. Варшавский слегка развел руками. — Что ж вы замолчали? Разве вам не хочется выговориться? Мне после того, что вы услышали? Юлиан усмехнулся. — Мы вроде поменялись ролями. Впрочем, меня такие вещи не сильно волнуют. — Знаете, во время учебы в колледже мы, студенты, часто менялись с ролями, с преподавателями. Играли, как вы говорите. — И психов, и психоаналитиков. — Странно, что я вспомнил своего отца. Он всегда смеялся над подобными вещами. Он очень земной человек. Ни в бога, ни в черта не верил. Любил выпить, блеснуть своим остроумием перед красивой женщиной. Все меня в нем восхищало. Бравада умение не собеседника. Военная выправка. Я ростом пошел в маму, к сожалению. Отец у меня был высоким, очень физически сильным человеком. Меня, разумеется, не крестили, но фамилию записали материнскую, чтобы в жизни было меньше неприятностей. Так я стал Дэвиденко, а мог бы стать перельмуттером по папе. Был он из Минска, и половина его семьи погибла на третий день войны после жесточайшей бомбежки города. Отец уцелел и через три месяца семнадцатилетним парнем уже оказался на фронте. Два года воевал, был тяжело ранен. Списан, и после окончания войны поступил в военно-медицинскую академию. Решил стать хирургом. К тому времени уж знал, что почти все его родственники погибли. Смерть настигала всех по-разному. Кого на фронте, кого во рву расстреляли. Бабку мою повесили полицайей после того, как белорусы, которые ее прятали у себя, испугались последствий и выдали немцам. В 1977 году мне исполнилось 18 лет, а моему отцу 54. Мы с ним родились с разницей в один день. Папа еще был полон сил и энергии, но тут случилась одна история, которая неожиданно укоротила его жизнь. К тому времени у него было звание подполковника, он заведовал хирургическим отделением военном госпитале и ездил на работу на трофейной немецкой машине. Это был «Опель» черного цвета. Знаете, я до сих пор помню запах, исходивший от этой машины. Современные автомобили такого запаха лишены. Может быть, его создают смесь дизельного топлива, горячего металла, потертой кожи на сиденьях, я не знаю. Но отца возил шофер сверхсрочник, очень осторожный, дисциплинированный, малый, но проклятая карма нашла обходной путь. Однажды зимой по дороге на работу отец задремал, машину неожиданно повело Юзом прямо на снегу уборочный комбайн. Удар был не сильным, но так как папа спал, его бросило вперед. Он расшип лоб по ветровое стекло, а главная сила удара пришла с на его правое колено, которое казалось раздробленным. Отца оперировали его же товарищи по хирургическому отделению, сложили коленную чашечку по частям. А через год с небольшим он умер от обширного инсульта. Ему не исполнилось даже пятидесяти пяти. Врач, который делал вскрытие, сказал мне, что отца убил тромб, возникший, скорее всего, в ноге от удара в коленную чашечку. Этот блуждающий тромб долго путешествовал по его телу, пока не попало одной из магистральных артерий мозга. Я однажды рассказал эту историю американскому врачу-хирургу, Но тот раз и стал меня уверять, что такого не бывает. Не мог тромп из ноги попасть в голову. Я бы и сам усомнился, но мне не дает покоя одна мысль. Трофейный немецкий «Опель», на пассажирском сиденье которого ездил отец, в годы войны мог с той или иной степенью вероятности принадлежать гестаповцу или чиновнику, как-то связанному с массовыми убийствами, с Холокостом, понимаете? То, что аварии и травма повлияли на папино на здоровье, это несомненно. Подобные вещи даром не проходят. А двигался ли Тромб, как пуля замедленного действия по фатальному маршруту, или ослабевший организм потерял свою былую сопротивляемость, это ж не так существенно. Папа оказался последним из большой еврейской семьи, полностью уничтоженной немцами, и убила его немецкая машина. Карма. «Карма!» — сияет глазами, — закричал Варшавский, даже вскочил с своего места. «И это все настоящее! Никакой билетристики, подгонки фактов, мифических историй! Все настоящее!» Он порывисто выбросил руку и посмотрел на часы. «Меня должны подобрать через пять-десять минут. Знаете, скажу вам откровенно, если бы завтра я потерял все деньги здесь...» В Америке заработаны, открыть этой комнаты уже высшие вознаграждения. И я вам по-честному немножко завидую, а это редко случается. Я себе цену знаю. Многие завидуют мне, а не наоборот, потому что я номер Вайн. Я, вы слышите, только я могу подключить вас к этому каналу. Что значит подключить? Энергия, которая пронизывает ваш кабинет, не имеет аналогов, но для сравнения ее можно приравнять к радиоволнам. У вас в комнате не слышно звучат симфонии, джаз-оркестры и литературные диспуты, но вы можете все это услышать, только если подключитесь к эфиру. А для того, чтобы стать приемником праны и подключиться к космосу, нужно пройти через посвящение и произнести особую молитву. Только не сегодня. меня сильно разболелась голова. — Я могу снять у вас головную боль за несколько минут вместе с головой? — Что? — переспросил Варшавский. В эту минуту звонил его мобильный телефон. — Ну вот. Шофер меня вызывает, он внизу, а перед зданием нельзя парковаться. Но мы с вами к этому разговору еще вернемся, — добавил он уже, закрывая за собой дверь. Юлиан в оцепенении сидел несколько минут, глядя на линейные срезы солнечного света на стене. Потом он поднялся и подошел к стоящему окна амфоре. Купил он ее случайно у галерейщика на распродаже. Это была хорошо выполненная стилизация с микротрещинами на глазури и с искусно сделанным проломом посреди тулова. Создавалось впечатление, что амфору достали поврежденную с морского дна. Он прикоснулся пальцами к кромке горловины и заглянул в ее черноту. Свет, который проник через пролом, оставил на внутренней стенке амфоры неясно очерченное пятно. Оно напоминало трепетное пламя свечи, хотя было створено из короткого, как побег пасынок солнечного луча. Этот луч отразился от стеклянной дверцы книжного шкафа и скользнул внутрь амфоры, подчиняясь не столько физическому закону, сколько императиву зарождения жизни, согласно которому даже самая матерая тьма, оплодотворенная лучом света, становится его постоянным соглядатым пособником.